Владислав Крапивин. Лосатый жираф Алик. Межзвездная повесть. Часть первая. Астероиды. Минька-порох. Василий вырастил на своей планете высокую траву. Понимаете? Живую. Под названием Венерин башмачок. Никто сперва не поверил. Несмотря на грозную фамилию, третий классник Минька был человек смирный. С белыми ресницами, с негромким голосом и незадиристым характером. Незаметный такой. Когда он учился в школе, порядков не нарушал. Успехами в учении тоже не блистал. В основном троечки. Иногда четверки, а пятерки лишь в самых редких случаях, да и то в основном по пению. Впрочем, в своем третьем Б Минька проучился совсем недолго. В начале сентября к ребятам прислали студентку на практику. Она должна была вести уроки как заправдошняя учительница и повела: На последнем уроке на чтении она сообщила, что сейчас будем развивать фантазию, и велела всем ученикам придумывать сказку. Один начинает, другой продолжает и так далее. У Минки ничего не получилось. Он встал, хлопал белыми ресницами и молчал. Смотрел за окошко, где на сухом клене два воробья дрались с облезлой вороной. Студентка билась-билась с Минькой, а потом не выдержала. Опыта и терпения у нее еще не было, и она высказалась. «Да, такие как этот мальчик пороха не придумают». А Минька, он хотя и скромный, но не совсем уж полный тихоня, вздохнул и возразил. «А чего меня придумывать, если я и так есть?» Класс, конечно, развеселился. А студентка еще не знала Минькиной фамилии и решила, что он сказал какую-то неприличность. И выгнала Миньку с урока. И даже рюкзачок с учебниками взять с собой не дала. Заявила, как настоящая учительница. «Придешь за ним вместе с родителями». Я хочу с ними поговорить». Минька пожал плечами и пошел. Обидно было, но родителей он не опасался. У них был характер вроде Минькинова. Школа стояла в Корнеевском тупике, за которым раскинулся пустырь с остатками старых разобранных домов. Он весь зарос высоченными, выше Минки травами, которых всегда много на окраинах. Полынью, бурьяном, белоцветом, репейником. и всяким чертополохом. Почти все они стояли уже с семенами. Особенно много было седых пушистых головок, вроде как Минькина родня. Но кое-где еще виднелись желтые и белые зонтики поздних соцветий и отдельные последние цветки венериного башмачка. Венерин башмачок – это большое не ненежерепейник растение. У него крепкие и голенастые, как ноги страуса в стебле, и острые листья. Вроде крапивных, только зубчики поменьше, а цветы замечательные. Они всяких красных оттенков, от бледно-розового до пунцового, и форма у них удивительная. Вроде звериных мордашек с разинутым ртом. Похоже на луговой львиный зев, но тот гораздо мельче и желтый. Взрослые говорили, что венерин башмачок вообще-то комнатное растение для подоконников. Но, видимо, какая-то хозяйка выкинула полузасохший цветок на свалку, а он не погиб и разросся по всем городским пустырям. Этим летом его сделалось не меньше, чем желтого осота или лилового иван-чая. На пустыре обида вовсе оставила Миньку. Он шел среди зарослей, радовался поздним бабочкам и теплу. День-то стоял совсем летний. Размаренно пахло травяными соками. Кромки подсохших листьев и мелкие колючки покусывали Минькины локти и ноги. Но не сильно, шутя и даже ласково. Минька понимал, что так прощается с ним лето. Шел в задумчивости. Пустырь обрывался у заросшей ромашками канавы, за которой сразу вплотную дорога, Кословское шоссе. Эх, Минька, Минька, ему бы перейти канаву осторожно и глянуть налево, нет ли машин. а он в рассеянности сходу перемахнул кювет и по инерции на проезжую часть. Ну и вот. Ладно, об этом потом. Или лучше не надо совсем. В общем, так Минька и оказался здесь. С пухом сентябрьских растений в белобрысых волосах, в мятом своем желто-зеленом костюмчике, похожем на бразильскую футбольную форму, в стареньких стоптанных за лето кроссовках. Вскоре оказалось, что фантазии у него и правда маловато. Не мог сперва ничего для себя придумать. Ну и что? Это уж у кого какие способности? Другие помогли ему обустроиться, выбрали планетку, соорудили на ней похожий на глубятню домик, такой, как он просил. — Если, конечно, можно. — Можно, можно. Тут все можно. Хоть дворец. — Не, дворец не надо. Но придумывали ему кучу игрушек. Первое время старались не оставлять одного, чтобы не задумывался, не плакал по вечерам. И Минька прижился. Что ему оставалось-то? А винирины башмачки придумывать на планете Миньке и не пришлось. Однажды он вытряхивал из карманов мусор, давний, земной еще, и нащепал круглую крупинку. Пригляделся. Вдруг что то семечко. На Миньке на мастероиде... Этакая ноздреватая глыба диаметром 100 метров за миллионы лет накопилась немало космической пыли. Она вполне могла сойти за почву. И вода была непридуманная, настоящая. Однажды Минька запнулся за камень, с досады ударил его пяткой и вдруг из-под этого булыжника забил родничок. Минька закопал семечко, полил его из пригоршни, сел на корточки и стал ждать. как Буратино ждал деревца с золотыми монетками. Только Буратино ничего не дождался, а Минька... Он сидел, сидел, маялся от нетерпения, а потом догадался сжать время в тридцать раз. Это Минька уже умел, дело нехитрое. И вот из космической почвы полез росток. Раскинул, как ладошки, пару листиков, потом другую. Вытянулся, тронул макушкой подбородок Миньки. выпустил первый пунцовый цветок. Минька велел себе не волноваться, потому что сердце колотилось, как посаженное в коробку бабочка. Он встал, отряхнул с колен рыжую космическую пыль, оглянулся. Из черного космоса светили частые созвездия и мохнатые галактики. Приживется ли венерин башмачок на каменном астероиде? Минька напрягся изо всех сил и придумал над планеткой небесную голубизну. Пустил в нее горячее золотое солнышко. На это у него хватило фантазии. И венерин башмачок обрадованно раскидал вокруг созревшие семена. Скоро вся громадная глыба покрылась зарослями с розовыми, алыми и даже вишневыми цветами. Минькина голубятня оказалась по поясу в листьях и цветущих макушках. Несмотря на то, что стоял на сваях. И запахло жарким июлем. Вот тогда, наконец, Минька пригласил соседей. До этого момента он их не пускал. Говорил, что делает генеральную уборку. А теперь он высунулся из голубого небесного света по плечи и замахал руками. «Идите сюда все! Скорее!» Гости от удивления одинаково открыли рты. Ничего подобного в поясе астероидов никто еще не видал. Молчали целую минуту. Наконец коричневый Локи облизал губы и спросил со своим цикующим акцентом. "С неужели с настоящие?» «Конечно», — скромно сказал Минька. «Придумать такое у меня бы пороху не хватило». Гости стали осторожно трогать цветы и листья. «Да не бойтесь, можете гулять и бегать в чаще, сколько хочется», — разрешил Минька. Он гордился в душе. Это живучие растения, даже если поломаете или сорвете, они быстро отрастут. И тогда все начали бегать в высоченной траве, хохотали от радости, играли в прятки и в индейцев. Девочки, Аленка и Сырая Веранда, воткнули цветы в волосы. Веранда сделалась даже немного красивой и перестала шмыгать носом.